Я стал с нетерпением ожидать ночных встреч с Чейдом. Никакого расписания у него не было. Было совершенно невозможно предсказать, когда снова придет пора подниматься в башню. Иногда между встречами могла пройти неделя или даже две, а порой наставник вызывал меня каждую ночь всю неделю кряду. Я не высыпался и дни напролет клевал носом. Бывало, что он вызывал меня, как только замок отходил ко сну, А иногда наоборот, в самые ранние утренние часы. Для растущего мальчика было нелегко выдерживать такое напряженное расписание, тем не менее, мне и в голову не приходило упрекнуть Чейда или отказаться от одной из наших встреч. Похоже, он не представлял, насколько ночные занятия трудны для меня, так как сам был ночным человеком. Это время суток, очевидно, казалось ему наиболее естественным, чтобы учить меня и ночные часы как нельзя лучше подходили к тому, что я узнавал на его уроках. Наши занятия отличались удивительным разнообразием. Один вечер я мог провести, прилежно изучая иллюстрации огромного травника, причем мне было велено на следующий день собрать шесть образцов, соответствующих этим иллюстрациям. Наставник ни словом не намекнул, где я должен искать эти травы. В кухонном саду Или в самых темных уголках леса Но мне удалось отыскать их А во время поисков Я оттачивал наблюдательность А порой Мы с Чейдом играли в игры Например, он мог дать мне задание Подойти Утром к Саре Поварихе И спросить ее Какой в этом году бекон Более постный, чем в прошлом или нет А вечером Надо было передать весь разговор Чейду Настолько точно, насколько я мог Да в придачу ответить на дюжину вопросов О том, как стояла повариха И не левша ли она И не казалась ли она глуховатой И что делала в это время Моей застенчивость и сдержанность Никогда не принимались Как уважительная причина Чтобы потерпеть неудачу При выполнении такого задания И таким образом Мне пришлось познакомиться Со многими замковыми слугами И хотя... Я задавал вопросы лишь по наущению Чейда. Все, с кем я говорил, радовались моему интересу и с готовностью мне отвечали. Так совершенно не намеренно я начал завоевывать репутацию шустрого мальчика и хорошего парня. Годы спустя я понял, что этот урок был не просто упражнением для памяти, но еще и наставлением, как быстро подружиться с простыми людьми и узнать, что у них на уме. Много раз с тех пор дружелюбная улыбка, комплимент по поводу того, как хорошо вычищена моя лошадь и брошенный невзначай вопрос конюшенному мальчику позволяли мне получить сведения, которые он не выдал бы за все деньги королевства. Другие игры Развивали мое самообладание Равно как и наблюдательность В один прекрасный день Чейт показал мне моток пряжи и сказал Что не спрашивая мастерицу Хести Я должен точно выяснить Где она держит запас такой пряжи И какие травы она использовала для окраски ее Тремя днями позже Мне было велено стащить ее лучшие ножницы, спрятать их за определенной винной полкой в винном погребе на три часа, а потом вернуть на место, оставшись никем не замеченным. Такие упражнения будили во мне естественную мальчишескую любовь к казарству, и я редко терпел неудачи. Если же это случалось, я сам должен был искать выход» чей предупредил, что не будет защищать меня ни от чьего гнева, и посоветовал иметь наготове достойный предлог, чтобы объяснить, почему я нахожусь там, где не должен был находиться, или беру то, что мне не принадлежит.